Честно говоря, более покладистой лошади он в жизни не встречал. Жаль, еще ни разу не получилось взглянуть на нее хоть одним глазком. Наверное, очень хорошая лошадь. «И даже не пытайся подсматривать», — предупреждал отец. До Джейсона донеслось бульканье чайника, затем побрякивание ложки в чашке и тихий стук, когда ложку отложили в сторону. Полная тишина. рассказывал отец, ты услышишь только, как он ходит или говорит. Никаких тебе причмокиваний губами, никаких покряхтываний, ничего. И дыхание тоже не было слышно. И вот еще что. Когда старые подковы снимешь, отложи их в сторонку, не бросай туда, где валяется прочий лом, а потом расплавь их в отдельном тигле. Из этого железа ты выкуешь новые подковы, но не вздумай подковать ими какую другую лошадь. На самом деле, один комплект таких подков Джейсон умудрился припрятать для себя. Он сначала брал их с собой на всяческие соревнования, которые обычно проводятся на деревенских ярмарках. И с тех пор, как он стал носить с собой подковы, Джейсон ни разу не проиграл. Наоборот, стал побеждать так часто, что даже занервничал, а потому повесил эти странные подковы на гвоздик рядом с дверью, где они и висели по сей день. Джейсон работал. Пару раз в окно пытался ворваться ветер. В горне весело трещал уголь. Со стороны огорода донеслись череда глухих ударов и громкое кудахтанье. Похоже, курятник отправился немного полетать. Владелец клиента налил себе еще одну чашку чая. Джейсон подковал очередное копыто и отпустил ногу лошади. Потом протянул руку. Лошадь переступила и подняла последнее копыто. Таких лошадей одна на миллион, если не меньше. Наконец все было закончено. Забавно, времени прошло всего ничего. Часами Джейсон никогда не пользовался. Зачем они ему? Но мог поклясться, что работа, длившаяся почти час, одновременно заняла не более нескольких минут. «Все», — сказал он, — «готово». «Благодарю. Должен отметить, печенье было очень вкусно, с кусочками шоколада внутри. Как интересно его пекли». «Понятия не имею, господин». — ответил Джейсон, стараясь в абсолютную черноту повязки. — По идее, шоколад должен расплавиться. Как же его пекли? — Наверное, это какой-нибудь профессиональный секрет, — откликнулся Джейсон. — Такие тайны кому попало не раскрывают. Вот я и не лезу. — Правильно, очень мудро. Ну что ж, думаю, мне... Но он должен был спросить, хотя бы для того, чтобы знать, что все-таки спросил. Э — -э, Прошу прощения. — Да, господин Яг. — У меня есть один вопрос. — Да, господин Яг. Джейсон облизал губы. — Что я увижу, если сниму повязку? — Ну вот и все, — он спросил. Послышались шаги по каменным плитам, всколыхнулся в воздух, и Джейсон понял, что его собеседник стоит прямо перед ним. «Господин Як, ты вообще человек верующий?» Джейсон быстро обдумал вопрос. «Ланкор был не слишком религиозным королевством, хотя здесь имелись свои поклонники Девятого дня и фанатики о Флиане. а на дальних полянках были спрятаны алтари для поклонений тем или иным мелким богам. Однако сам Джейсон предпочитал гномье отношение к религии. «Железо — это железо, а огонь — это огонь. Попробуй задумайся о всякой метафизике, и тут же твой большой палец будет размазан по наковальне». «Во что ты действительно веришь? И именно сейчас?» «Он всего в нескольких дюймах», — подумал Джейсон. Я могу протянуть руку и дотронуться?» Он чувствовал запах, и не то чтобы неприятный, скорее, ни на что не похожий. Так пахнут старые, давно закрытые комнаты. Если бы века обладали запахом, самые древние пахли бы именно так. «Господин Яг...» Джейсон судорожно сглотнул. «Наконец вымолвил он. Ну, именно сейчас...» Я верю в эту повязку на глазах. Молодец, молодец. Но ну теперь мне в самом деле пора». Джейсон услышал, как громыхнул засов. Стукнула распахнутая порывом ветра дверь, потом по булыжникам зацокали подковы. «Твоя работа, как всегда, выше всяких похвал». «Благодарю, господин». Я говорю это как мастер-мастер. Спасибо, господин. Мы еще встретимся. Да, господин.